Глава 16. Неделя шла своим чередом, и Кормак и Лиса начали постепенно привыкать к новой жизни. Молодой человек каждый день избавлялся от одного лишнего слоя одежды, чтобы не страдать от жары, а девушка, наоборот, постоянно добавляла новый слой, чтобы не мерзнуть. Лиса не подозревала, как активно обсуждали приезжие местные жители. Ее привычку не смотреть незнакомым людям в глаза расценили как признак холодности и надменности, а вовсе не проявление вежливости. Но Лиса пребывала в неведении на этот счет и благополучно справлялась с большинством вызовов. Как и везде в Киринфифе, патронажной сестре нужно было выезжать на дом к пациентам с диабетом, а еще ей пришлось иметь дело с психиатрическим больным, проходившим довольно сложное лечение. Лиса даже звонила в больницу, чтобы ей объяснили весь курс шаг за шагом. Но в основном она сталкивалась с простыми и распространенными случаями. И сказать, чтобы Джоан была в восторге от новой медсестры, особенно когда выяснилось, что у той нет ровным счетом никакого мнения по поводу скачек. Но и особых поводов для недовольства Лиса ей тоже не давала. Четыре дня спустя, в половине седьмого вечера, Лиса опять сидела, уставившись в экран ноутбука. «Прежде всего хочу вам посоветовать, удалите свои аккаунты из социальных сетей», — сказала Анита. Она говорила быстро одновременно ела палочками. Пациентка наблюдала за ее руками, как завраженная. «Что?» — воскликнула Лиса. «Удалиться из соцсетей? Но а при чем здесь мое ПТСР? Действительно, какое отношение к вашему душевному здоровью имеют эти провокаторы тревожности, главная задача которых — отвлекать, подавлять и нервировать?» Лиса нахмурилась. По другую сторону экрана послышался кашель. «Ах ты, моя бедненькая!» — вздохнула Анита, но на этот раз она обращалась не к Лисе. Снова раздался надрывный кашель. «Извините», — поспешно произнесла психотерапевт. Дочка приболела, пришлось сегодня оставить ее дома. «Сочувствую», — ответила Лиса. «Я здоровая», — возразил простуженный детский голосок. За этими словами последовал еще один приступ кашля. «Неправда», — заявила Анита и пояснила. «Просто дочка хочет, чтобы мы вместе еще раз посмотрели «Холодное сердце». И этот мультик уже наизусть выучила». «Если и дальше так пойдет, то скоро вы будете советовать пациентам слепить снеговика», — пошутила Лиса. Две женщины мимоходом улыбнулись друг другу. «Дату суда уже назначили?» — спросила Анита. «Нет, до заседания еще далеко». «Не факт», — возразила собеседница. «Подобные дела обычно разбирают быстро, особенно если обвиняемые несовершеннолетние». Лиса вздохнула. «А вот почему вы должны быть готовы». озвучила очевидная Анита. Если окажетесь не в состоянии дать внятные показания, дело могут пересмотреть. Виновных выпустят на свободу, справедливость так и не восторжествует. У девушки упало сердце. Это ясно. Но вот только почему ради торжества справедливости я должна отказаться от социальных сетей? Вы много времени в них проводите. Лиса глянула на телефон. Ким Анка выложила фотографию в головном уборе, смахивающем на вазу с фруктами. «Ну...» Но... «Много понятий относительное». «Отказ от социальных сетей в значительной мере способствует вашему выздоровлению», сказала Анита, втянув в рот лапшу. Снова раздался кашель. «Каким образом?» «Соцсети плохо на вас влияют. Они на всех плохо влияют. Зависть, ощущение собственной неполноценности, а в тяжелый момент жизни вы особенно уязвимы». Лиса глядела на Аниту. Хотя на щеке у той красовалось огромное пятно от соуса карри, выражение лица оставалось предельно серьезным. «Но я же здесь одна. Без контакта с внешним миром мне будет совсем одиноко». «Отлично!» — кивнула психотерапевт. «Исследуйте свои внутренние ресурсы. Перестаньте отвлекаться на подглядывание за другими. Погружаясь в чужие жизни, вы бежите от того, что должны осознать и принять». Пациентка закусила губу. «Позвольте себе просто чувствовать», — посоветовала Анита. «Не отгораживайтесь от эмоций. Не старайтесь отвлечься каждые пять секунд. Бесконечные сообщения, тиндеры, ожидания, лайкнут ваши фото или нет, все это высасывает силы, а у вас их и так немного. Надо подготовиться к выступлению в суде, а у нас осталось всего четыре сеанса. Примите то, что...» «Ой, что случилось?» — спросила Лиса, но громкие натужные звуки рвоты говорили сами за себя. «Только не на папке!» Закричала Анита и вскочила со стула. Девушка ждала долго, но психотерапевт так и не вернулась. Лиса знала, что ей назначено всего шесть сеансов и не одним больше. Два уже прошли, а к делу они с Анитой так и не приступили. Лиса очень встревожила новость о скором суде. Она-то думала, что до заседания еще как минимум несколько месяцев. Лиса погуглила. Действительно, мэр Лондона изъявил намерение бороться с преступностью среди несовершеннолетних – ускорив судебное разбирательство для подобных случаев. Бедняжка вздохнула. «Да уж, новость хуже не придумаешь». И все-таки она прислушалась к совету Аниты, решила взять тайм-аут в Фейсбуке и Инстаграме, предварительно выложив веселые посты, чтобы друзья за нее не тревожились. А еще Алиса Уэсткот теперь не участвовала ни в каких переписках. Она думала, что будет чувствовать себя одинокой и несчастной. Но когда все общение свелось к редким сообщениям в WhatsApp от ближайших друзей, Лиса вдруг почувствовала себя на удивление свободной. Сама того не замечая, она начала больше разговаривать с местными, просто потому что у нее не было других вариантов. Болтала и с Дейрдре в пекарне, и с Миссис Мюррей в местном магазинчике. А еще Лиса познакомилась с другой англичанкой по имени Нина, хозяйкой передвижного книжного магазинчика. К радости Лисса та приготовила для нее подборку книжной скорой помощи. произведений, которое ее порадует и поднимут настроение. Так и вышла. Над неуютной фермой Стеллы Гиббонс Лиса смеялась в голос. произведение Вудхауса про Дживса и Вустера она раньше не читала. Но оказалось, что они очень забавные и воспринимаются легко. Как ни странно, еще Нина заставила Лису взять самое ужасное путешествие Эпсли Черри Гарарда История о том, как Роберт Скотт пытался покорить Южный полюс. Но даже эта невеселая книга, вопреки ожиданиям, помогла Лисе приободриться. Она-то ведь не застряла в полярных широтах без еды при температуре минус 40 градусов. У нее не унесло палатку, да и снежная буря тоже не надвигается. А значит, все не так уж плохо. Нестандартный совет Аниты принес свои плоды. Каждый день Лиса обменивалась с Кормаком информацией о пациентах. В основном переписка была короткой и деловой. На порой скатывалась на неформальные тоны, и получалась забавной. Правда, Лиссо раздражало то, что Макферсон уже заранее знал все ее новости. Например, как машина медсестры увязла на дороге возле дамбы. Оказалось, все были в курсе, что после сильного дождя там ездить нельзя. Вот только никто не удосужился предупредить об этом Лиссу. Чтобы вытянуть ее авто из грязи, понадобилось привлечь на помощь половину работников Ленокса. А еще Кормак сообщил, что миссис Маркс... переключилась на Рахатлуком, Думала, от него точно вреда не будет. «Серьезно? Очень надеюсь, что вы его конфисковали, как я вам и велела». Печатая ответ, Лиса не могла скрыть, в какой ужас ее привела эта новость. «Да, конечно». «И что вы с ним сделали?» «Ничего». «А потом следующее письмо. Рисунок». Лиса ответила. «Удивляюсь, что с такими талантами вы брат, а не профессиональный художник». «Самому не верится». Мир искусства очень много потерял. А чем здесь занимаются в субботу и воскресенье? Кстати, у вас есть планы на выходные? Планы у Макферсона действительно были. В Лондоне нашлось несколько выходцев из Киринфифа, Наладить с ними отношения к посоветовала мама, что уже само по себе навевало подозрения. Она редко выходила на связь. Но, впрочем, другие варианты отсутствовали. Мало радости торчать одному в крошечной комнатушке и дышать загрязненным воздухом. поэтому Кормак согласился встретиться с земляками. «Но, разумеется, есть, не сидеть же дома. Так нечестно, в одном из самых выдающихся городов мира жизнь бьет ключом. Кирин тоже, просто сходите в паб. Предлагаете подружиться с Элаздером? Судя по всему, вы уже с ним подружились». Лиса вышла из интернета. Кормак решил, как не обескуражен был Джейк после первого визита к новой медсестре, Надо посоветовать ему попробовать еще раз. А пока его ждало трудное испытание. Подготовиться к бурной лондонской ночке. Кормак отправил в рот еще один кусок рахат лукума и принялся задумчиво жевать.